Глава 23. Гейл подставил лицо потоком прохладного воздуха и глубоко вздохнул. После духоты и суеты парадных залов, залитый скупым светом зарождающейся луны сад, казался идеальным местом — убежищем, где он мог укрыться от косых взглядов, пустых разговоров и спокойно все обдумать. Герцог расстегнул верхние пуговицы камзола, помедлил и стянул с шеи платок, небрежно засунул в карман. увы, неосторожно. Драгоценное, стоившее целое состояние булавка упала. пришлось наклоняться, подбирать ее. Он неспешным шагом двинулся вглубь сада по усыпанной песком дорожке. Ни души, только порывы ветерка периодически овивали лицо. Гейл планировал прогуляться до фонтана в дальней части сада, почти у самой стены. Может и дальше. Для него не существовало преград, ключ от потайной калитки в кармане. Гейл обнаружил ее мальчишкой, когда еще не носил маску. Тихий и задумчивый, он частенько сбегал от гувернеров и устраивался с книгой в какой-нибудь беседке. Его искали, но не слишком усердно. После уже в подростковом возрасте будущий герцог осознал, почему. Задумался о чувствах, которые питали к нему родители. Вряд ли они обрадовались тому, что их младший сын, принц крови, не пойдет по дипломатической или военной стезе, а навеки окажется связан с пытками и волжбой. По прошествии лет Гейлу казалось, что произошедшее с ним несчастье вызвало у отца невольное облегчение. Наследник Хантер жив, не пострадал, а младший сын избавил его от мороки с поиском невесты. Не каждый король, герцог или даже князь согласится отдать дочь за инквизитора – с таким лицом... С таким лицом брак и вовсе невозможен. И отец сосредоточился на Хантере, перед смертью успел женить его на принцессе Джованни Саврейской. Увы, брак оказался неудачным. Супруги с трудом выносили друг друга, а потом королева и вовсе умерла. И вот теперь сестры Гентебергские». Гейл злился на будущую невестку. Вначале она показалась ему скромной, стеснительной. А тут вдруг поддержала нелепую идею Хантера, начала нахваливать сестру. Герцогу стоило большого труда отразить матримониальные атаки. Ему не нужна жена, точка. Ни ангел, ни демон, никто. А все ведьма. Это она убедила его изменить Черному. Зачем только Гейл вырядился, еще и булавку нацепил. Пальцы в бессознательной злобе стиснули украшения. Острый край вошел под кожу, выступила кровь. Именно этого ему не хватало, чтобы избавиться от эмоций, боли. Гейл разжал пальцы и осторожно, чтобы не испачкать батистовую рубашку и бархатный жилет, убрал булавку в потайной карман. После слезал выступившую капельку крови. Наверное, он действительно сумасшедший. Нормальный человек бы так не поступил. «Откуда у меня сомнения?» пробормотал герцог, обращаясь к тому, кто наградил его даром. Прежде все было так просто. Огни дворца остались позади. Отныне герцога окружала темнота. Он ориентировался в ней не хуже кошки, уверенно направлялся к конечной точке своей прогулки, когда вдруг увидел пятно, напоминавшее отблеск фонаря. Гейл замер на мгновение и направился туда, стараясь ступать как можно тише. Ирен не заметила его появления. Она расслабилась, наивно полагая, что самое сложное, дворцовые караулы позади, когда перед ней будто из сумрака сгустилась мужская фигура. Девушка приглушенно вскрикнула и попятилась. Фонарь в ее руке дрогнул, на миг озарив бледное, как полотно, лицо. Новый маскарад? От цепкого взгляда Гейла не укрылась, что Ирен вновь сменила облик. И кого же вы изображали, и главное, почему? Как, почему вы здесь? Ирен ничего не понимала. Разве герцогу не полагалось сейчас дежурить у постели умирающего брата, принимать дела? Или король еще не отведал супа? Слишком тихо во дворце. Она понятия не имела, завершился ли ужин, торопилась сбежать, и вот попалась. Гейл усмехнулся. «Могу адресовать вам тот же вопрос. Вы пытались сбежать». Тяжелый взгляд приковал ее к месту. Ирен бросила в холодный пот. «Ему все известно». но минутная слабость прошла, уступив наследственному нраву Дорианов. Она не раскается и не сдастся без боя. Я дышала свежим воздухом. Ирен нагло, слишком смело для балансировавшей на грани жизни и смерти ведьмы смотрела ему в глаза. «По моим наблюдениям, милорд занят тем же. Тоже сбежали от вкусной еды и танцев?» Спросить нет об ужине. Ирен изнывала от неизвестности. Когда, когда же поднимется переполох? Когда объявят о кончине Хантера Авелона? То, что она попалась дурно. Да, ее казнят, но Ирен взойдет на Эшафот счастливой, ведь она уничтожила своего кровного врага. «Не меняйте тему, Селена». В голосе Гейлора катали грозовые раскаты. «Мои дела вас не касаются, тогда как вашими я планирую вплотную заняться». «Повторяю вопрос. Куда вы направлялись?» «Собиралась уйти». Ирен поставила фонарь на дорожку и уперла руки в бока. В голове полустершимся воспоминаниям прозвучал недовольный голос матери. «Юные леди так себя не ведут. Следи за позой, Ирен». Но девушка пренебрегла ее наставлениями. Вряд ли хорошие манеры сойдут за смягчающие обстоятельства на суде. Вдобавок Ирен злилась на Гейла. Он спутал все карты. В сердцах она мысленно пожелала ему тоже отведать черепахового супа. «Хм...» Гейл поднял фонарь и осветил ее лицо. Ирен заслонилась от него рукой, зажмурилась, свет слепил глаза. Так внезапно, ночью, голос его звучал вкрадчиво, это пугало. Лучше бы герцог кричал, сыпал обвинениями. По спине Ирен пробежали мурашки. Что если мысль прочно пустила корни в ее сознании? Что если он уже вычислил убийцу? Ирен была как на иголках. Она хотела и боялась обернуться к громаде дворца, напряженно прислушивалась. Нервы ее натянулись до предела, обострив чувства. Показалось ли она слышала приглушенный смех, голоса? В воздухе витает тонкий аромат жаркого Важные лакеи одно за другим выносят яство. Вот один из них снимает крышку с серебряной супницы. Увлеченная воображаемой картиной, Ирен не заметила, как сжала пальцы в кулаки, ногтями вонзилась в кожу. «Ну же, ну! Вы чего-то ждете?» Голос Гейла вернул ее к реальности. Ирен моргнула и сосредоточила на нем расфокусированный взгляд. «Что случилось? Ах да, она под видом собственной горничной собиралась покинуть дворец, но герцог ее поймал. — С чего вы взяли?» — разом ощетинилась девушка. Она ничего не понимала. Если король мертв, ее должны арестовать. Если нет, какого темного Гейл делает здесь, в саду? Ирен кинула быстрый взгляд через плечо. Какой там шум? Наоборот, дворец медленно готовился ко сну. Вот погасло окно на третьем этаже. Неужели яд не подействовал? Нет, такого не может быть. Она десятки раз проверила пропорции. Смятение отразилось на ее лице и привлекло внимание Гейла. Селена? Он осторожно взял ее за руку и увлек прочь от пятна света фонаря к зеленой изгороди. «Будьте со мной откровенны. Это пойдет на пользу нам обоим». Закусив губу, Ирен напряженно молчала. Она не знала, куда деть руки, поэтому случайно коснулась его сюртука. «Вы... вы его надели?» — изумилась девушка, словно не веря, вновь провела подушечкой пальца по золотому шитью. «Что, сюртук? Вы же требовали, чтобы я изображал принца». Она не видела, чувствовала, как дрогнули в горькой гримасе его губы, и в который раз задумалась о том, как они похожи. Если бы судьба не развела их по разные стороны, возможно... Но сейчас надлежало думать о том, как выкарабкаться из сомнительной ситуации. На меня косо смотрят. Очередная ложь легко и просто полилась из горла. Добровольно вы бы меня не отпустили, поэтому... Поэтому вы вновь интересовались библиотекой, но вас спугнула стража, закончил за нее Гейл. Рен напряженно молчала. Сердце гулко билось в груди, словно набатный колокол, заглушая все прочие звуки. «Отпустите меня, милорд, пожалуйста». Она с мольбой посмотрела на него, надеясь на чудо. Но чуда не произошло. «Нет», — покачал головой Гейл. «Во всяком случае, пока вы не ответите на мои вопросы. Полагаю, это удобнее делать сидя. Тут неподалеку есть беседка. Не бойтесь». Почувствовав ее испуг, добавил он, «Я не собираюсь вас обесчестить. Всего лишь поговорим». Ей пришлось уступить. Покорно ступая вслед за герцогом, Ирен обдумывала сложившееся положение. Оно виделось незавидным. Девушка все больше склонялась к магическому воздействию. Непринуждению. Заклятию окаменения. Герцог один. Вокруг темнота. Никто не увидит. Когда Гейла найдут и освободят от чар, Ирен сумеет затеряться на просторах Энии, примерить новую маску и новое имя. Терзаемая сомнениями, девушка сверлила взглядом затылок герцога. Да, другого выхода нет, она должна. Ирен сосредоточилась и аккуратно пробудила дар. Гейл мгновенно почувствовал это, обернулся и укоризненно покачал головой. Дурно, очень дурно, Тьеса. Я отнесся к вам со всей симпатией, даже подтвердил, будто вы купили яд для меня. В горле девушки пересохло. Не окончив заклинание, она в ужасе отшатнулась и, споткнувшись, едва не упала. Гейл успел подхватить, но вот беда, не спешил отпускать. Его лицо, как всегда скрытое маской, оказалось в опасной близости от ее лица. Ирен ощущала ровное дыхание, слышала размеренное биение чужого сердца. Ей бы так. Собственное сердцебиение напоминало пляску пьяного матроса. То ускорялось, выделывая немыслимое па, то падало и замирало. «У вас ледяные руки!» Зажав ее ладонь между своими, прошептал Гейл. «И темное пятно на ауре. Такое бывает, когда творят запрещенную магию. Кого вы хотели убить, Селена?» Она не скажет. Она станет молчать даже под пытками. Зато теперь понятно, почему дворец тих и безмятежен. Скорее всего, Гейл подменил средства из аптеки безобидным раствором. Но как он узнал? Ирен вспомнила вечер, когда покупала Беладонну, следившего за ней Эдисона, его внезапный арест, Робкая надежда расправила крылья. «Еще не все потеряно. Теса Эдисона Миштона. Он преследовал меня. Угрожал, именно поэтому я решила бежать. Яд прикупила на крайний случай. Моя вина, ваша светлость, признаю». Она покаянно опустила голову. Гейл напряженно молчал. С каждой минутой Ирен нервничала все больше. Лучше бы кликнул стражу, чем так. В теории она по-прежнему могла попробовать применить чары. Но на практике момент был упущен. Оставалось только ждать чужого решения. Вроде ничего не изменилось. Вокруг та же темнота, никого. Но Ирен не могла. Что-то внутри мешало, противилось. «В библиотеку вы прокрались по той же причине», — наконец заговорил герцог. «Второй раз на моей памяти. Что вас там так манит?» От былого участия не осталось и следа. Перед Ирен стоял грозный верховный инквизитор, человек без чувств и без сердца. И он пугал ее. Ирен дрожала, как во время их самой первой встречи. Тело ходило ходуном, мысли путались. «Скажите правду». Девушка дернулась, когда его пальцы коснулись ее щеки. Показалось, будто это не теплая кожа, а каленая железо. «Не могу», — покачала головой она. Что-то внутри оборвалось и ухнуло вниз, в пропасть без дна. Ирен устала. Устала лгать, ждать, бояться. Ей хотелось сбросить с плеч тяжкий груз. Пусть отправит ее в каземат, если везучий хантер вновь избежал встречи с темным. Третьей попытки не предвидится. Это Ирен понимала. «Не можете или не хотите?» Девушка отвела взгляд. Ему не понять. «Селена!» Его неожиданно ласковый, мягкий голос заставил посмотреть ему в глаза. «На вашей ауре пятнышко от проклятия. Вы храните компоненты для приготовления яда, роетесь в старых книгах, бежите под обличием другой под покровом ночи, пока все празднуют прибытие принцессы Анны». «Не все. Вы, например, не празднуете», — бесцветным тоном поправила Ирен. Как глупо и как бездарно. Наивная девушка, решившая переиграть верховного инквизитора и тайный сыск. На что она надеялась, когда строила хитроумные планы? К глазам подступили слезы. Шмыгнув носом, Ирен сделала пару глубоких вдохов и с мнимым равнодушием поинтересовалась. Что со мной сделают? Сразу сожгут или сначала вздернут на дыбу? Пришло время Гейла помолчать. Он вспомнил медовые волосы, голубые глаза, хрупкую фигуру, нежную кожу той, которая называла себя Селеной. Потом попытался представить ее в камере на пыточном станке и не смог. Сердце болезненно сжалось при мысли о кровоподтеках на тонких запястьях. и все же она была ведьмой, а Гейл инквизитором. «Вы мне не доверяете?» Глупый вопрос. И не менее глупо было задавать его ведьме. Но как ни пытался, герцог не воспринимал ее, как всех прочих, безликих. Ему хотелось помочь Ирен, найти разумное объяснение всем ее поступкам. Именно поэтому он медлил, уклонялся от своих прямых обязанностей. «Меньше, чем вы мне», — с сокрушенным вздохом призналась девушка. «Хотя вы хороший человек, ваша светлость». даже слишком хороший для Авелона. «Сомнительная характеристика для Инквизитора. Не находите?» Гейл приглушенно-нервно рассмеялся и, взяв ее под локоток, повел дальше по темным садовым дорожкам. «Фонарь!» — запоздало вспомнила Ирен. «Вы оступитесь, ваша светлость!» Он лишь снова рассмеялся и покачал головой. «Странная забота. Хотя они вообще пристранная пара. И все же постарайтесь мне довериться. Я даю вам шанс оправдаться». «Сделаю вид, будто ничего не находил. В конце концов, вы никого не убили». «О чем чрезвычайно жалею», — сорвалось с губ За Заскрежетав зубами, она кинула в пространство. «Я предпочла бы, чтобы один человек сегодня умер». «Такой долгий путь, столько жертв, и все напрасно». Ей хотелось кричать, наброситься на Гейла с кулаками, молотить его по груди, пока ее не оттащит стража. Из-за него черепаховый суп превратился в безвредный деликатес». Лучше бы Гейл подлил ей яда. Вышло бы милосерднее. Ненавижу. Долго сдерживаемые эмоции вырвались наружу. Оттолкнув герцога, Ирен бросилась вперед, наугад петляя по садовому лабиринту. Словно дикое животное, она рвалась на пролом к свободе, безжалостно сминая цветы, ломая ветки. Ирен задыхалась. В глазах стояли слезы. Я не смогла, не оправдала ожиданий, вертелось у нее в голове. Острые шипы царапали кожу. Девушка не замечала. Она бежала и бежала, запиналась о корни и, наконец, налетев на что-то твёрдое, упала. Ирен попыталась встать, но жгучая боль в колене заставила ее со стоном повалиться на землю. Так ее и нашел Гейл. «Не подходите!» Перевернувшись на бок, девушка предупредительно выставила перед собой руку. Жалкая неудачница. Она даже не сумела умереть достойно, как все Дорианы. Эти угрозы... гейл рассмеется ей в лицо и правильно сделает у вас истерика у меня в кабинете есть хороший бренди он поможет герцог невозмутимо опустился перед ней на корточки и отбив яростную атаку стоившую ему пары пуговиц поднял ирен на ноги она разом обмякла оставила попытки расцарапать ему лицо только дрожала крупной дрожью тш успокаивая гейл провел ладонью по ее волосам зачем глухо спросила Ирен, когда он подхватил ее на руки. «Затем, что я, как вы сами признали, хороший человек и хочу во всем разобраться. Обхватите меня за шею, пожалуйста, и прошу, воздержитесь от глупостей. Вы наделали их довольно». Герцог полагал, она заупрямится, но Ирен послушно обняла его за шею и затихла. Только сердце ее билось часто-часто. «Я позову лекаря. Нужно осмотреть вашу ногу. Единственное, ваш внешний вид — Как понимаю, настоящий облик вызовет слишком много вопросов. Ирен тяжко вздохнула. «Скорее, он даст слишком много ответов». «Увы, я вас не помню. Вероятно, Миштан?» Девушка вновь вздохнула. «Именно поэтому вы добивались его ареста». Ирен поразилась, как точно Гейл угадывал истинные мотивы поступков, но с признанием не спешила. «Нет, ваша светлость, я не солгала вам, они с и Спенсер были близки». И он вполне мог. Вдобавок, его арестовали ваши люди. Логичнее потребовать отчета у них. Вряд ли они бросили бы в камеру столь уважаемого Тьеса только из-за моих слов. Обязательно спрошу, только завтра. Гейл поравнялся с фонарем и исхитрился его поднять. А сегодня вы выпьете бренди, успокоитесь и заночуете в моих покоях. Простите, но я хочу быть уверен, что вы не сбежите. Разговор продолжим на свежую голову. Заодно подумаем, как обставить исчезновение Селены. Да-да, заслышав ее недовольное сопение, строго повторил герцог. Хватит маскарада. Отныне никаких мнимых имен и личин.